Глава 36. Готовясь к побегу, Жанна каждый день совершала длительные прогулки по саду. Мария, посвященная в тайну своей госпожи, не уставала отговаривать ее. Но графиня была непреклонна, хотя сама себе боялась признаться, что ей страшно покидать этот гостеприимный дом и Англию и пускаться в неизвестность с ребенком в чреве и бриллиантами под мышкой, Которую еще нужно было реализовать. Вот почему, уже достаточно окрепнув, она оттягивала момент побега. Гастон был с ней чрезвычайно предупредителен, пока не заговаривал о женитьбе. А когда вышел первый тираж мемуаров, устроил Жанне ужин с шампанским. «Я говорил с вашим издателем», наливая вино в бокал, признался граф. «Ваши книги идут на расхват, на них можно неплохо заработать». Сколько? Поинтересовалась Доломот. И еще сто тысяч ливров, предположил Дагаше и поднял бокал. За вас, дорогая Жанна. Надеюсь, вы когда-нибудь смелостивитесь над бедным мужчиной, страстно влюбленным в вас, и не отвергнете его предложение руке и сердца. Все может быть? уклончиво ответила женщина, слегка пригубив шампанское. Извините, что из-за своей беременности не могу отметить выход книги как следует Но вам ничто и никто не запрещает опустошить бутылку Вы правы, — ответил Гастон и снова наполнил бокал А теперь я выпью за вашу кровожадность, — Жанна подняла брови За мою кровожадность? Разве я кого-нибудь убила или покалечила? «Насколько мне помнится, недавно чуть не прикончили меня». Гастон расхохотался. Он заметно опьянел. «Возможно, я неверно выразился», — сказал он и бросил на стол тоненькую брошюрку. «Издатель опубликовал не только вашу книгу, но и это письмецо». «Какое письмецо?» Щуки Жанны раскраснелись от волнения. «Я не давала ему никакого письма». Граф подмигнул. «А вы посмотрите. Может быть, вспомните, когда и где вы его писали?» Дрожавшими руками графиня взяла брошюрку. На обложке красовалось название. Письмо графини Валуа-Ламот к французской королеве. «О, Боже!» — проговорила она и открыла первую страницу. На нее пахнуло свежей типографской краской. «Прочтите дальше. Я уже имел удовольствие», — попросил Дагаше, снова наполняя бокал. «Прочтите вслух. Мне нравится ваш стиль». «Недоступная твоей бессильной злобе, подавись ею», — покорно прочитала госпожа Деламот. «Сообщаю тебе, что отрываюсь от второй части своих мемуаров только для того, чтобы пожелать тебе гибели». Она вздохнула и отшвырнула книжонку. Этого я не писала, дорогой граф, и вы не правы. Это не мой стиль. Я никогда не позволяла себе обращаться к ее величеству на «ты», и никогда, несмотря на обиду, которую она мне нанесла, не желала ей гибели. Пусть Мария швырнет это так называемое письмо графине Деламот, написанное кем-то от моего имени, в камин. Глаза Жанны разгорелись и дивно блестели. Черные волосы разметались по плечам. Гастон любовался ею и с горечью думал, что она никогда не станет его женой. «Жизнь с мужчиной средних лет в Англии слишком скучна для этой женщины», — он наклонил голову. «Да, графиня, я вам верю. Однако с ужасом думаю, что будет, если это письмо попадется на глаза Людовику и его жене. Лучше бы вам...» Не покидать мой дом в одиночестве. Лондон кишит агентами его величества. Да-да, конечно. Жена вытерла губы салфеткой и встала. Спасибо вам за романтический ужин. Если бы вы знали, как давно никто не делал для меня ничего подобного. Оставайтесь в этом замке как хозяйка, и я буду угощать вас шампанским каждый день. Гастан встал и подал ей руку. Вы обещали подумать. Чем скорее вы примете решение, тем будет лучше. Жанна склонилась в реверансе. Благодарю вас за все. Граф учтиво проводил женщину до ее комнаты, и как только его шаги затихли в конце коридора, Жанна вызвала Марию. «Закажи экипаж», — приказала она. «Пусть ждет меня завтра в полночь за квартал от особняка графа. Служанка заломила руки. «Госпожа, сколько раз я просила вас, чтобы вы одумались, но вы этого не сделали. Одумайтесь сейчас, пока не поздно!» Жанна покачала головой. «Мария!» Она встала и взяла холодную руку девушке. «За последнее время ты стала больше моей подругой, чем служанкой. Я оценю твою преданность, и мне очень жаль, что ты не едешь со мной. Но это твой выбор». И я уважаю его. Отнесись же ты с уважением к моему выбору». Служенка стояла молча, по ее круглым щекам катились слезы. «Мне нельзя оставаться в доме графа де Гаше», продолжала Жанна. «Мало того, мне вообще нельзя оставаться в Лондоне. Король и королева Франции имеют достаточно гнусностей, написанных моей рукой, чтобы ненавидеть меня и желать моей смерти». «Я не могу быть в безопасности даже в этом особняке. Мне необходимо убежать в такую страну, где никто не слышал о Жанне де Валуа де Ламот и где нет агентов Людовика XVI. Только там я смогу дожить до глубокой старости и умереть своей смертью». «Ты поняла меня, мой друг?» Девушка вытерла слезы и всхлипнула. «Да, госпожа, завтра вас будет ждать экипаж». Услышав ее слова, графиня заметно повеселела. «Вот и умница. Кучер может запросить большую цену. Не торгуйся. Деньги у меня есть». Она достала спрятанный на груди кошелек, расшитый бисером, и вытащила одну банкноту. «Мне нужно кое-что еще, моя милая. Ты права. Опасно путешествовать одной с большими деньгами. Мне необходим пистолет». «Думаю, прожив долгое время в Лондоне, ты знаешь, где его приобрести?» Мария немного подумала. «Да, госпожа, я найду то, о чем вы просите». «Спасибо». «Спокойной ночи, дорогая». Проводив служенку, графиня достала дорожную сумку и принялась набивать ее вещами. Заботясь о своей гости, в которую, к тому же, был влюблен, Гастон часто делал ей подарки в виде роскошных нарядов, и Жена подумала, что многие из них можно неплохо продать в той стране, куда ее забросит судьба. Но будет ли она в безопасности хоть где-то? Не достанет ли ее длинная рука короля даже в самом отдаленном уголке света? Теперь гнев монарших особ ее не радовал, а пугал. Мало того, что к ним попали мемуары, полные скобрезности, так ещё это письмо, которое она не собиралась опубликовывать. Жанна написала его в гневе, а потом забыла о нем. Наверное, оно затерялось среди страниц рукописи, которую она недостаточно хорошо просмотрела перед поездкой к издателю. Пройдоха Кар, разумеется, не мог пройти мимо и опубликовал этот пасквиль без ее согласия. «Может быть, лучше написать королю о том, что она не имеет никакого отношения к этой брошюре?» Повинуясь внезапному порыву, графиня придвинула к себе лист бумаги и макнула перо в чернильницу. «Боже, как давно она ничего не писала!» Теперь женщина обдумывала каждое слово, которое, возможно, могло спасти ей жизнь. «Ваше Величество!» — начала она Я глубоко возмущена многочисленными клеветническими пасквилями, которые распространяются в народе от моего имени. Мне столь же коварно, сколь нелепо и святотатственно приписывают самые-самые и -самые кощунственные обвинения. Я публично и торжественно отказываюсь от этих гнусных писаний. «Завтра попрошу Гастона отправить мое послание во Францию», — решила она. «Завтра. Завтра». Последний завтрак с графом, последний обед и ужин. И больше он никогда не услышит обо мне. Что ж, тем лучше для него. Зачем ему авантюристка, беременная чужим ребенком? Я спасаю не только свою жизнь. Я спасаю и Гастона от опрометчивого поступка. Жена легла в постель, не раздеваясь, и долго не могла уснуть, думая о завтрашнем побеге.